Глава 49 Профессиональный клейщик. Тогда же. Натан. «В машину, Ждана!» открывая для нее дверь, наблюдаю за тем, как она садится, и меня раздирают на части два желания. С одной стороны, хочется от всей души надавать ей по заднице, чтобы в следующий раз включала мозги, прежде чем что-то делать. С другой... Хочу обнять и не отпускать часа два 3 а лучше сутки или неделю. Сажусь на водительское сиденье, смотрю на Ждану, и тут меня прорывает. «Объясни, за каким хреном тебе понадобилось кидаться на этого мужика? Тебе не приходило в голову, что за такое можно получить в ответ? И ведь получила. За дело получила. За собственную глупость». Она ежится, смотрит на меня огромными глазами и признается. «Натан, когда ты так орешь, мне становится страшно». «И хорошо, что страшно. Может, тогда лучше дойдет?» «Все-таки заставляю себя заткнуться. Рыжей стервочке и без меня досталось с избытком. Я сейчас не до моего праведного гнева». Включаю в машине свет, командую строго «Покажись, кошка дикая!». Беру ее за подбородок, поворачиваю лицо к лампе, внимательно осматриваю. Нос чуть припух, но на первый взгляд никаких серьезных повреждений. Тут подмечаю, что ворот ее кофточки испачкан в крови. Это ж как она лилась. Отоварили мою девочку по полной программе, хотя она у меня не без вины. Только как же надо раздраконить женщину, чтобы она кинулась драться? Ждана вроде барышня разумные, острых приступов психоза я за ней не замечал. Мудак паршивый, шеплю себе под нос. Ждана, голова кружится? Нет. Хорошо а потом продолжаю громче и как можно строже. «Значит так, милая, новые правила. Ты больше никогда не связываешься ни с одним паршивым ублюдком. Поняла меня? Никогда. Если к тебе пристают, ты сразу уходишь и говоришь мне. Если не можешь уйти, кричишь, но не ввязываешься в драку, ясно?» Она молчит, просто моргает и все. «Ясно тебе? Отвечай!» Снова повышаю голос. Она судорожно кивает, а я продолжаю орать. «А что, если бы меня не было? Если бы он тебя на улицу вытащил, что бы с тобой было, а?» «Но ты же был?» — шепчет она тихонько. «Был, к счастью! Кстати, если ты думаешь, что мне нравится избивать людей, то ты ошибаешься». «Я так не думаю», — она поджимает губы. «Ладно, проехали, воспитательный момент окончен. Я надеюсь, ты сделала выводы». Она снова молча кивает. Несколько раз глубоко вздыхаю, стараясь побороть очередную вспышку ярости. А в крови тем временем плавают литры адреналина, если не больше. Когда я увидел ее окровавленную на полу, думал, прибью этого мудака. Все, чего мне на тот момент хотелось, колошматить его мерзкую рожу. Как вообще можно поднять руку на женщину? Кем бы она ни была, чтобы она не делала, ведь есть другие методы... Схватить, удержать, если сама рыпается, но не разбивать лицо. Закрываю глаза. вспоминая эту картину, и возникает такое чувство, будто это меня избили. А ведь я, кретин, даже не спросил, как она. Снова тянусь к ней. Беру мою стервочку рукой за затылок, придвигаюсь лбом к ее лбу, замираю на пару секунд, потом нежно целую в губы. «Ты вообще как, маленькая?» «В порядке», — шепчет она. Испугалась, наверное. Прости, что не был рядом. Вовремя не защитил. «Это не твоя вина», — отвечает она. «Еще как моя. Было очень больно». «Ерунда. Я почти не почувствовала». Снова ее целую, потом завожу машину, трогаясь в сторону дома. Периодически смотрю на свою стервочку и качаю головой. Здоровый мужик лупанул по лицу, а с нее, как с гуся, вода даже не расплакалась. Либо очень крепкая психика, либо она просто к этому привыкла. Для нее это не что-то из ряда вон выходящее. От этого озарения меня передергивает. С трудом концентрируясь на вождении, слава богу, ресторан от моих апартаментов довольно близко, мы уже почти дома. Неожиданно для самого себя задаю сакраментальный вопрос. Ждана, тебя часто били? Краем глаза слежу за ее реакцией. Моя стервочка вжимается в кресло, кутается в пальто и... молчит. «Я, кажется, задал тебе вопрос?» Продолжаю строже. «Знаю, веду себя как настоящий грубый мужлан, но мне не до этикета. Не позволю Жданию снова забраться в свою раковину». «Натан, пожалуйста, не нужно меня спрашивать о таком», — еле слышно отвечает она. «Значит, Билли, сразу делаю вывод». Если я спрошу о подобному у Кирилла или Киры, они просто скажут «нет», а они будут ходить вокруг да около. Очевидно, что ждание ответить сложно. Такое чувство, что она себе скорее язык откусят. Кто, когда, за что? Безжалостно продолжаю свой допрос. Я уже практически готов надавать по морде каждому встречному, только чтобы ее обидчикам тоже досталось. «Натан, пожалуйста», просит она еще тише. Всего два слова, но сколько в них боли, сколько страдания. У меня всё внутри сжимается в болезненной судороге, как будто даже лёгкие парализуют. Я бы заткнулся, подождал более удачного момента для серьёзных разговоров. Только уже успел понять, удачного момента не будет. Он просто никогда не наступит. Жда не больно говорить о прошлом сейчас. Будет так же больно через неделю, две, месяцы, может быть, годы. Чем я дольше буду тянуть, тем больше времени Ждана просидит в своем панцире, а мне нужно, чтобы она раскрылась. Когда паркуюсь у дома, Ждана тянется к ручке двери, но я демонстративно нажимаю на кнопку замка, запираю в машине и окидываю тяжелым взглядом. Я хочу все о тебе знать. И ты мне расскажешь. Она устало вздыхает и стонет. «Что ты хочешь знать? Что?» Тогда же, Ждана. «Ответь мне, что ты хочешь знать?» спрашиваю с надрывом. «Как меня лапал престарелый параплегик? Как ронял слюни, когда я перед ним вертелась? Или тебе поведать про то, что последние пять лет я прожила с садистом-импотентом, который меня избивал? Я не знаю, как можно рассказать подобное мужчине, который тебе хоть сколько-нибудь интересен». Он же после такого на меня даже не взглянет без жалости, ведь нормальный мужик. А нормальные мужики жертв насилия могут только жалеть. Э никаких других эмоций к ним, как правило, не испытывают. Оно мне надо аж три раза. Фактически ему уже меня жалко. Жалко до боли, это видно. Но я совсем не эти чувства хочу в нем вызывать. Больше того девушкам из фонда... Запрещено обсуждать прошлых джентльменов с настоящими. И этот запрет появился не из воздуха, продиктован вполне конкретными причинами. Фонд свято хранит тайну личной жизни клиента, один из главных принципов. Если кто-то кому-то решит набить морду или прилюдно опорочить честь и достоинство из-за нашей болтовни, дело может обернуться большим горем. Одно из самых жестких наказаний фонда — отрезание языка. И это не метафора. Нетрудно догадаться, за что она полагается. Я уже восемь лет варюсь в этом адовом котле. И однажды мне довелось столкнуться с жертвой такого вот наказания. Вроде бы можно научиться говорить, даже если человеку отрезают кусок языка, например, в случае, если это рак или механическая травма. Язык мышцы и отлично тренируется. Но та девушка... Молчала всегда, а за ее спиной постоянно шушукались. «Если всемогущие что-то делают, полумерами не ограничиваются». Я ей в рот, конечно, не заглядывала, но, думаю, резали с большим запасом, чтобы уж точно больше ни слова сказать не могла. «Почему в ту ночь, когда я нашел тебя в горах, у тебя на боку был здоровенный синяк?» Вдруг спрашивает Натан. «Объясни мне, пожалуйста, к чему все эти вопросы, а?» «Спрашиваю с болью в голосе. Ты раньше их не задавал?» «Я раньше по-другому на тебя смотрел. Мне было неинтересно». «Вот оно что. А сейчас вдруг стало интересно?» «Да». Он смотрит на меня горящими глазами. «У нас с тобой был отличный секс, тут у меня никаких претензий. Но я хочу большего. Чётко это понял за последние несколько дней». «Насколько большего?» Спрашиваю с опаской. Нормальных отношений, чтобы, как у людей. Глупый, глупый Натан. А я не человек, я осколки, честно ему признаюсь. С осколками отношений построить нельзя. В каком смысле? Посмотри на меня. Ты видишь красивую оболочку, упаковочный пакет, а внутри я разбитая ваза, раздроблена на сотни осколков. «Разве с такой можно строить какие-то там отношения?» «Я тебя склею, будешь опять целая», — заявляет он. «Натан, мне приятно твое ко мне отношение, но на такое дело во всем Краснодаре не хватит клея. А я сгоняю в соседний город. Или вот еще вариант скотч. Мой рот сам собой издает нервный смешок. Закатываю глаза и спрашиваю. «Хочешь клеить?» «Хочу. Тогда клей. Только давай оставим прошлое в прошлом. У нас ведь есть настоящее, а этого уже много, это важнее». Он громко вздыхает. Вежу из панциря тебя пока не вытащить». «Какого панциря?» — хмурю брови. Он игнорирует мой вопрос и продолжает. «Я примерно понимаю, почему ты молчишь о некоторых вещах. И ты права, настоящее важнее». «Пусть у нас будет хотя бы это». «Только в этом настоящем ты мне, пожалуйста, не ври и не скрывай ничего. И улыбку эту свою дежурную оставляй при себе. Мне она не нужна». «То есть можно больше не притворяться, что люблю?» Спрашиваю с насмешкой. Натан замолкает, хмурит брови, а потом хрипло спрашивает. «Ты совсем ничего ко мне не испытываешь?» Мне не нужно задумываться над ответом на этот вопрос. Шепчу со вздохом. Испытываю.